Глава 3 Повреждение естественной брони нашего тела. Если из мировой истории ухода за кожей можно сделать какой-то вывод, то он будет таким. Мы живем в эпоху отклонения от нормы. На протяжении тысячелетий большинство из нас, за исключением представителей высшего общества, вообще не задумывались об уходе за кожей давайте проведем мысленный эксперимент. Какой была кожа до рассвета современной цивилизации? До того, как полки супермаркетов и аптек заполнились десятками и сотнями брендов кремов, мыла и очищающих средств? На этот вопрос пытались ответить авторы многих научных работ, и хотя в основном они сосредотачивались на проблеме АКНЕ, объектами их исследований становились изолированные, находящиеся на доиндустриальной стадии развития народы. Это отличная идея. Как еще можно узнать о влиянии современного образа жизни на здоровье кожи, только найдя сообщество с совершенно иным жизненным укладом? В развитых странах акне распространена почти так же, как и чувствительная кожа. Будучи не только дерматологом, но и матерью троих сыновей-подростков, я знаю об этом не понаслышке. Акне или угревая сыпь поражает примерно 40-50 миллионов американцев разного возраста, причем не только подростков. Согласно одному из исследований, изучавшему распространенность угревой сыпи у взрослых старше 25 лет, в той или иной степени АКНЕ присутствует у 54 женщин и 40% мужчин. Частота заболеваемости у подростков еще выше. В США приблизительно 85% людей в возрасте от 12 до 14 лет имеют хотя бы незначительные проявления угревой сыпи. Результаты исследований, проведенных в таких развитых странах, как Шотландия, Новая Зеландия и Австралия, показали, что от Акне страдают от 79 до 95% молодежи в возрасте 16-18 лет. Насколько распространена Акне в обществах, которые не придерживаются современного образа жизни? Наиболее интересные исследования этого вопроса были проведены несколько десятилетий назад, когда большую часть мира еще не затронула влияние развитых стран. Так, в 1951 году 32-летний немецкий врач Отто Шефер переехал на север Канады, чтобы работать с инуитами. Он изучал их язык, передвигался на собачьих упряжках и исследовал здоровье и питание изолированной популяции, которая только-только приобщилась к современному быту. Шефер заметил, что инуиты, начавшие вести образ жизни развитых народов, становились на дюйм-2 выше своих предков. Знаете, что еще он обнаружил? рост заболеваемости акне. Другое настолько же изолированное общество, открывшее для себя западный образ жизни примерно в тот же период, проживало на острове Окинава в Восточно-Китайском море. До начала Второй мировой войны население острова вело сельский образ жизни и не случайно не сталкивалось с угревой сыпью. Оба сообщества упоминались в известном дерматологическом исследовании, опубликованном в 2002 году в издании Archives of Dermatology. В той же статье рассказывалось про обследование почти 10 тысяч школьников от 6 до 16 лет из сельского региона Бразилии, которое выявило акне только у 2,7% детей. Еще там говорилось, что угревая сыпь была менее распространена и в промышленно неразвитых регионах Перу и ЮАР. Однако авторы указанной работы из Archives of Dermatology захотели провести собственное расследование Один из них, Стафан Линдеберг, отправился на отдаленный остров Китава, который находится в Соломоновом море на северо-востоке от Папуа, Новой Гвинеи Население Китавы обитало в деревнях по 20-400 человек и питалось тем, что можно было выловить в море или собрать на суше Как врач, Линдеберг посетил все 494 имеющихся на острове дома и провел медицинский осмотр 1200 жителей в возрасте старше 10 лет. В поисках окне или следов от нее ученый обследовал лицо, грудь и спину пациентов мужского пола, у женщин лицо и шею. Результаты оказались поразительными. Ни одной папулы, пустулы или открытого комедона во всей популяции сказано в исследовании. Комедоны – это маленькие черные точки, которые свойственны коже с акне. В осмотре участвовало и 300 островитян в возрасте от 15 до 25 лет, но и у них не было обнаружено ни одного угря. Если проводить подобный осмотр подростков, живущих в промышленно развитом городе, то у 120 из 300 человек вероятнее всего будут иметься признаки акне. То же самое исследование выявило аналогичные результаты и в племени Ачи – охотников и собирателей из восточного Парагвая. Ситуацию в племени Ачи можно считать еще более поразительной, ведь за их состоянием исследователи наблюдали более двух лет. И за все время число зарегистрированных случаев угревой сыпи было равно нулю. Все больше драматологов сходится во мнении, что современный образ жизни негативно влияет на кожу. Авторы упомянутого ранее исследования сосредоточились на влиянии питания на появление акне, сделав упор на том, что и ачи, и население острова Китава в основном ели необработанную пищу и употребляли значительно меньше углеводов, чем среднестатистический современный человек. Ученые предположили следующее – углеводы повышают уровень сахара, что в свою очередь приводит к повышенному, связанному с появлением акне содержанию инсулина в крови, и допустили, что диета из продуктов с низким гликемическим индексом способна уменьшить заболеваемость угревой сыпью в развитых странах. Позднее другие исследователи подтвердили эту гипотезу. Иными словами, было доказано, что такой привычный элемент современного жизненного уклада, как диета, влияет на кожу. Но я считаю, что дело не только в ней. Есть и другой ключевой компонент жизни в промышленно развитом обществе, который является причиной перемен в способности кожи выступать защитным барьером от внешнего мира. И этот ключевой компонент – то, как мы ухаживаем за кожей. Мне кажется, мы моемся слишком часто, мы используем слишком много косметики. Считается, что резкому росту случаев атопического дерматита, астмы и полиноза способствовало ежедневное купание младенцев и детей. Повзрослев, мы так много очищаем, увлажняем, отшелушиваем и шлифуем свою кожу, что наносим ей ущерб». Многочисленные направленные на защиту и уход ежедневные манипуляции могут привести к обратному результату. Косметические средства способны нарушить защитный барьер и в целом навредить механизмам, заложенным в коже природой. Базовые сведения о коже. Сложнейшая естественная оболочка. Чтобы понять, как чрезмерное мытье и использование косметики могут навредить коже, нужно разобраться, как она функционирует. Самый большой орган человеческого тела эволюционировал на протяжении миллионов лет, пока не стал одной из самых сложных оболочек, когда-либо созданных природой. Кожа служит своеобразной броней, защищая наши мышцы и внутренние органы от Солнца, опасных микроорганизмов и веществ, которые могут оказаться вредными для организма. Также кожа защищает внутренние органы от переохлаждения и перегрева, способствует передаче информации об окружающем мире от нервных окончаний в мозг и в целом служит идеальным барьером, удерживая внутри полезные вещества, например, воду, но препятствуя проникновению вредных, таких как токсины и аллергены. В среднем тело взрослого человека покрыто примерно 1,8 квадратными метрами кожи, хотя это, конечно, зависит от его габаритов и массы. Элизабет Грайс и Джули Сеггер из Национального исследовательского института генома человека в городе Бетезда, штат Мэриленд, описывают кожу как экосистему, которая состоит из биологических и физических элементов с различными местами обитания. На самом деле кожа человека – это целый комплекс разных экосистем, как и мир, в котором мы живем. Только вместо джунглей, пустыни, болот есть, например, кожа головы, на которой много волосяных фолликулов и сальных желез. Подмышечные впадины и паховая область – более темные и влажные участки, где также много волосяных фолликулов и сальных желез. Но, например, на руках и ногах меньше волосяных фолликулов и почти нет сальных желез. Что это означает? Кожа на локтях может выглядеть не так, как на лбу, но все равно это тоже кожа. Кожа состоит из трех слоев. Самый глубокий слой – это подкожно-жировая клетчатка. Она сформирована жировой тканью, пронизанной кровеносными сосудами и нервными волокнами. В этом слое располагаются волосяные фолликулы и некоторые железы. Следующий слой – дерма – находится ближе к поверхности и состоит из коллагеновых и эластиновых волокон. Расположенные в дерме потовые железы выделяют влагу, необходимую для терморегуляции кожи и всего тела. Потовые железы есть по всему телу, но на коже стоп, ладоней и поверхности головы их намного больше. Выделения из апокринных потовых желез в подмышечных впадинах и паховой области вызываются выбросом адреналина. Эти железы производят белесое вещество, которое содержит феромоны. Считается, что последние способны привлечь генетически подходящих сексуальных партнеров. Дерма также содержит сальные железы, выделяющие вещество под названием кожное сало. Оно увлажняет и смазывает кожу и волосы, является средой для перемещения антиоксидантов и других способствующих здоровью кожи веществ. А еще образует на поверхности кожи тонкий кислотный слой, кислотную мантию, которая контролирует количество покрывающих кожу бактерий и вирусов. Толщина дермы зависит от части тела. Кроме того, дерма истончается с возрастом, поэтому многие косметические продукты пытаются бороться со старением, обеспечивая ее дополнительными коллагеном и эластином. Вне зависимости от возраста самый тонкий слой дермы на веках, самый толстый – на пятках. Важно помнить, дерма не восстанавливается, вы получаете ее всего один раз и на всю жизнь. И если, скажем, случайно разбив стакан, глубоко до самой дермы порезались, то у вас останется шрам. Перейдем к внешнему слою кожи эпидермису, о котором будем разговаривать до конца главы. Он состоит из базального, шиповатого, зернистого, блестящего и рогового слоев. На микроскопическом уровне эпидермис похож на кирпичную стену, которая защищает нас от внешних воздействий. Аналогия с кирпичной стеной ключевая для этой аудиокниги. Она важна для понимания того, что чрезмерное мытье может сделать с кожей. Кирпичи – это клетки кожи, кератиноциты. Новые живые клетки образуются в самых глубоких слоях эпидермиса. По мере того, как генерируется новый слой, предыдущие выталкиваются наружу. По пути кератиноциты умирают и, достигнув поверхности, становятся плоскими, твердыми и в итоге отслаиваются, уступив место новым. Смена слоев занимает около суток. Процесс немного напоминает клеточную конвейерную ленту. Наружный роговой слой эпидермиса состоит из примерно 15 слоев кератиноцитов. Его полное обновление занимает около двух недель похоже на конвейер процесс регенерации отвечает за то, что у вас не остается шрамов после того, как вы, например, почесали коленку. Другие клетки составляют около 5% эпидермиса. Меланоциты вырабатывают пигмент меланин, который определяет цвет кожи и степень загара. Клетки иммунной системы действуют как часовые, предупреждающие остальную часть иммунной системы о появлении на коже определенных токсинов или микробов. Раствором, который скрепляет между собой кирпичи, служат липиды – молекулы жира, состоящие из церамидов и жирных кислот. Кирпичи-керотиноциты и липидный раствор образуют кожный барьер – нашу броню. И когда он повреждается, кожа перестает нормально функционировать. Она становится неспособной защитить то, что находится под ней, и пропускает потенциальные патогены, раздражители и аллергены. Теряет влагу. Что получается в итоге? нездоровый кожный барьер. Чувствительная кожа и здоровье кожи. Как все это связано с чувствительной кожей? Для начала давайте дадим определение данному состоянию. Медицинское сообщество еще не пришло к единому мнению, но Говард Майбах, американский дерматолог, признанный ведущим специалистом в данной области в книге «Синдром чувствительной кожи», одним из редакторов которой он был, говорит, что это состояние характеризуется индивидуальной гиперреактивностью кожи на внешние раздражители. Если перевести с медицинского языка на общедоступный, Это означает, что кожа становится очень чувствительной под влиянием внешних факторов. Очевидно, не правда ли? То есть, если кожа легко раздражается от безрецептурных средств по уходу, либо даже тканей типа шерсти, или периодически зудит и сжется, то она, вероятно, может считаться чувствительной. Но важнее другое – почему так происходит? Давайте сначала разберемся в том, что именно происходит. Чаще всего чувствительностью страдает кожа на лице, руках – голове и в паховой области, но я встречала и крайне невезучих пациентов, у которых чувствительной была кожа всего тела. Чувствительность может усиливаться после мытья, использования солнцезащитного крема или косметики. Важную роль играют и погодные условия. Сухой воздух и холод способны усугубить состояние. По моему опыту, практически все, от систем кондиционирования воздуха до одежды и солнцезащитных средств, может усилить чувствительность кожи. И, как отмечает Майбах, у некоторых пациентов не наблюдается никаких внешних проявлений. Покраснение и сыпь отсутствуют, а единственным симптомом является гиперчувствительность. В иных случаях имеется какой-то набор внешних проявлений – покраснение, сухость, сыпь. Или все перечисленное сразу. Судя по моему врачебному опыту, к большинству проблем с чувствительной кожей приводят два пути. Первый – это уже имевшиеся кожные заболевания. Второй – то, что я называю скрытым воспалением. Но есть и другие, более редкие причины. Например, некоторые люди чувствительны к солнцу или климатическим условиям. Другие генетически предрасположены к чувствительной коже. Еще существует состояние иммунной гиперчувствительности, причины которого на данный момент не выяснены. Тем не менее, примерно в 80% случаев причиной жалоб на чувствительность кожи становится или существующее в анамнезе кожное заболевание, или скрытое воспаление. И обе проблемы возникают вследствие нарушения барьерной функции кожи, что происходит, когда наружный слой, то есть кирпичная стенка эпидермиса, должным образом не справляется с защитой более глубоких слоев от внешних воздействий. В ней появляются дыры, пропускающие внутрь совершенно ненужные там вещества, что и вызывает реакцию. Правда в том, что большинство обращений по поводу чувствительной кожи связано с привычками современного общества. Наша забота о собственной коже в итоге приводит к обратному, к нарушению ее защитной функции. Вот почему во всем мире наблюдается увеличение числа пациентов с кожными реакциями. Большинство случаев чувствительной кожи в моей практике вызвано слишком частым мытьем, чрезмерным использованием косметики и применением огромного количества разных средств. И когда мы устраняем первопричины, то есть начинаем реже мыться... Ограничиваем водные процедуры отдельными частями тела, снижаем потребление косметики и в целом урезаем ее арсенал, тогда проблемы с кожей, как правило, уходят. Уже существующие кожные заболевания Первая и самая распространенная причина чувствительной кожи связана с ранее имевшимися кожными заболеваниями. У этой категории пациентов обычно присутствуют видимые симптомы: сыпь, покраснение шелушение или сухость. Рассмотрим для примера такое хроническое заболевание, как розация, которое характеризуется покраснениями на лице, там, где мы обычно краснеем – на лбу, щеках, кончике носа. Многие пациенты обращаются ко мне в замешательстве, потому что ранее им выписывали лекарства для лечения розация, но их состояние не улучшилось. Так происходит, потому что пациенты разрушают защитный барьер кожи слишком активным умыванием и раздражают кожу чрезмерным применением косметики. Сколько бы препаратов от Розация они не приняли, те не помогут, если продолжать беспокоить кожу очищающими и прочими средствами. Еще одно заболевание результатом которого становится чувствительная кожа это сиборейный дерматит в широких кругах известный как перхоть хотя обычно он считается проблемой кожи головы сиборейный дерматит может появляться на лице в частности вокруг носа и бровей. Наиболее интересный с медицинской точки зрения триггер чувствительной кожи это атопический дерматит или экзема. Он начинается с зуда После чего на лице, запястьях, руках и под коленями могут появиться высыпания. Иногда последние проявляются в виде шелушащейся и утолщившейся кожи. У светлокожих пациентов очаги могут быть красноватыми, у темнокожих белёсыми. Периодически высыпания покрываются коркой, из-под которой сочится жидкость. Экзема часто является первым признаком того, что мы называем атопической триадой группа заболеваний, включающая астму, полиноз и пищевые аллергии. Заболеваемость экземой постепенно росла на протяжении последних 100 лет. Но в конце 20 века показатели просто взлетели. Например, в Великобритании в период между 1977 и 2007 годами количество случаев увеличилось втрое. Аналогичный рост наблюдался в Канаде и США, а также в других развитых странах. Сегодня во многих регионах экзема встречается у 15-20% детей и 3% взрослых почему уровень заболеваемости стал таким высоким. Согласно одной из самых распространенных теорий, на защитных функциях и уровне pH кожи негативно сказывается слишком частое купание младенцев и маленьких детей с использованием жесткого мыла. Оно же влияет и на микробиом кожи, совокупность огромного числа бактерий и прочих микроскопических организмов, которые живут на поверхности и внутри нашего тела. Микробиом. Мы привыкли думать о микробах как о чем-то вызывающем недуге. Нас приучили считать, что если нас инфицирует какой-то микроб, мы заболеваем. Однако за последние 20 лет технология расшифровки генома, которая анализирует информацию, закодированную в ДНК любого живого существа, помогла установить, что на поверхности и внутри нашего организма постоянно обитают разнообразные микробы. В нашем теле живут вирусы и бактерии, причем, вы удивитесь, их больше, чем человеческих клеток. По некоторым оценкам, количество вирусов и бактерий измеряется триллионами, то есть их в организме больше, чем звезд в нашей галактике. Эти бактерии способствуют различным функциям организма, например, помогают пищеварению, борются с чужеродными агентами, контролируют аппетит. Они даже способны улучшать настроение, ведь по данным исследований здоровый микробиом играет определенную роль в предотвращении депрессии. Микробам, обитающим в нашем желудочно-кишечном тракте, было посвящено множество научных работ. Микробиом кожи пока изучен мало, но одно мы знаем точно. Он состоит из множества микроорганизмов. Согласно исследованиям, на квадратном сантиметре кожи может уместиться до миллиона микроорганизмов, причем речь идет о тысячах различных видов. Так, на ладонях 51 человека было обнаружено 4742 разных бактерий. На каждой ладони находилось в среднем по 158 различных микроорганизмов. Состав микробиома кожи будет отличаться в зависимости от части тела. То, что есть на ноге, не совпадает с тем, что на голове, а то, что присутствует на левой руке, не похоже на то, что на правой. Самые темные, теплые и влажные участки тела, промежутки между пальцами ног, подмышечные впадины, пах, содержат больше бактерий, чем сухие, постоянно контактирующие с окружающей средой области, предплечья и тыльные стороны ладони. Микробиота, как нам сейчас известно, очень важна для иммунитета. Микробиота. Также микрофлора устаревшая, так как с точки зрения современной систематики бактерии и грибы не относятся к растительному царству. Совокупность микроорганизмов, населяющих определенную среду, почву, воздух, кишечник человека. Поскольку разделение видов представителей микробиоты для анализа зачастую представляет значительные трудности, их геномы могут секвенировать, прочитать вместе и разделять уже методами биоинформатики. Совокупность геномов представителей одной микробиоты называют микробиомом. На поверхности кожи живут разнообразные вредные и полезные микробы. Первые могут вызывать заболевания, вторые, порой просто своим присутствием, защищают от болезней, занимая свободное место, которое в ином случае оккупировали бы вредные микробы. Помните, я говорила, что среди клеток кожи есть клетки иммунной системы? Фигурально выражаясь, они приглядывают, не появились ли на коже существа, молекулярная структура которых похожа на структуру болезнетворных микробов. Столкнувшись с чем-то подобным, иммунные клетки определяют, что находится перед ними. Они способны не только отличать полезные клетки кожи от микробов, но, судя по всему, также отличать полезные бактерии от вредных. Хороших ребят от плохих. Если клетки иммунной системы чувствуют потенциально опасный микроорганизм, они запускают процесс выделения антисептического вещества на кожу. Этому процессу помогают и некоторые бактерии. Хорошие ребята микробиома кожи играют роль солдат на военном рубеже. Они постоянно отбивают атаки чужаков. Например, распространенный на коже человека вид бактерий Staphylococcus epidermidis производит вещество, подавляющее рост болезнетворных бактерий еще такие микроорганизмы способны выделять жирные кислоты, которые, как считается определенным образом, ограничивают наличие вредных микробов на коже, что, в свою очередь, предотвращает инфицирование. Бактерии и здоровье. Во времена моей учебы на медицинском факультете лечение и профилактика заболеваний зачастую сводились к такому императиву. Осложнить попадание в организм как можно большему количеству микробов. Это было основным принципом медицины на протяжении века с лишним, с тех пор, как появилась микробная теория. Множество лекций и занятий посвящалось стратегическим рекомендациям вести бесконечную войну против всей микробиоты. Убивать как можно больше микробов как можно чаще. «В течение последних 150 лет мы пытались буквально истребить бактерии», пишет доктор Джек Гилберт, микробиолог-эколог в журнале Environmental Health Perspectives. «В настоящее время существует множество свидетельств того, что подход перебить всех не работает». Безусловно, эти условия дали множество положительных результатов. Мы разработали антибиотики, например, пенициллин, и вакцины, которые повысили способность иммунной системы противостоять инфекциям. Резко сократилась смертность, снизился уровень распространения таких опасных в прошлом инфекционных заболеваний, как холера, тиф, туберкулез и дифтерия. Увеличилась продолжительность жизни людей. Все это очень хорошо. Но затем, в 1980-х-1990-х годах, что-то пошло не так. Медицинские сообщества в промышленно развитых странах заметили резкий рост атопии, состояние, при котором иммунная система организма реагирует на то, на что не должна. Атопические заболевания включают контактный дерматит, реакция кожи на внешние раздражители, а также поленос и астму – реакция на раздражители, попадающие внутрь организма при вдыхании, например, на цветочную пыльцу. К отопии относятся и некоторые виды пищевой аллергии, когда реакцию вызывает перевариваемая еда. Как я говорила, в последние годы в развитых странах стало значительно больше атопических заболеваний. Для сравнения, в начале 20 века поленос диагностировался настолько редко, что врачи не могли набрать достаточное количество случаев для изучения. Теперь же от него страдает от 10 до 30% населения земного шара. В США доля заболевших сенной лихорадкой от общего числа жителей составляет где-то 12-18%, в Канаде – 20-25%. В чем дело? В 1989 году, изучая показатели заболеваемости экземой, полинозом и астмой, Дэвид Страхан, британский профессор эпидемиологии, заметил кое-что интересное – Согласно долгосрочному исследованию, длилось 23 года наблюдению 17414 детей из Великобритании, дети из многодетных семей страдали от атопических заболеваний реже, чем те, у кого было мало или совсем не имелось братьев и сестер. Публикуя результаты исследования в British Medical Journal, страхом предположил, что контакты с инфекциями в раннем детстве каким-то образом предотвращали последующие аллергические реакции. «За прошедшее столетие уменьшение размера семьи, улучшение бытовых условий и повышение стандартов личной гигиены сократили вероятность перекрестного заражения в молодых семьях», – писал страхом Это могло привести к более распространенному клиническому проявлению атопических заболеваний. Идея, что контакт с инфекцией мог оказаться полезным для здоровья человека, была революционной. Из короткой статьи Страхана родилась целая теория, получившая название «гигиеническая гипотеза». За 30 лет, с тех пор, как идея была высказана впервые, она претерпела некоторые изменения. В настоящее время признано, что воздействие определенных микробов, тех, которые по меркам эволюции появились сравнительно недавно, как правило, требуют городских условий для процветания и вызывают, например, корь, простуду и грипп, не приносит пользы иммунной системе. Вот почему мытье рук никто не отменял. Это самая важная гигиеническая практика. В то же время воздействие микробов, которые являются старыми друзьями микроорганизмов, эволюционировавших вместе с нами на протяжении сотен тысяч лет, полезно для организма. С ними наши предки сталкивались, употребляя для питья неочищенную воду, возясь в земле возле дома или ухаживая за скотом. Наши организмы привыкли к тому, что эти микробы взаимодействуют с ними с детства и помогают настраивать иммунную систему. Сегодня мы не сталкиваемся с таким количеством микробов, отчасти потому, что большинство из нас живет в городских, а не в сельских условиях. Теперь, когда у нас есть чистая вода, антибиотики для лечения инфекций, а семьи стали меньше, когда соблюдается режим хранения продуктов, а среда обитания чаще представлена бетоном и сталью, чем лесами и лугами, у нас нет доступа к старым друзьям, с которыми когда-то мы контактировали с самого рождения» в среде, которую профессор Салли Блумфилд называет «правильным видом грязи». Что в итоге? Совокупность микробов, которые живут в теле и на теле человека, уже не так разнообразна, как раньше. Исследования связывают уменьшение микробного разнообразия с ростом случаев атопии, будь то экзема, поленоз или астма, а также других хронических воспалительных состояний, например, диабета первого типа, рассеянного склероза и воспалительных заболеваний кишечника. Судя по всему, это происходит так. Без правильного сочетания микробов, сосуществующих с организмом, иммунная система не работает должным образом, и вещества, которые не должны вызывать иммунный ответ, в конечном итоге его вызывают. Чем экзема похожа на астму? Подобное сравнение я привожу моим пациентам ежедневно, потому что им проще понять астму, чем экзему. Эти два состояния связаны между собой и часто поражают одних и тех же пациентов. Допустим, больной астмой заходит в помещение, где до этого покурили. Аллергии на дым у больного нет, какое-то время он может с ним контактировать. Но если вдохнет слишком много, то повредит слизистую оболочку легких, чем спровоцирует приступ астмы. Поскольку оболочка наших дыхательных путей похожа на кожу, описанная ситуация подходит и к экземе, только в случае с ней обострение способно вызвать гораздо большее количество раздражителей. Чрезмерное умывание, чрезмерное отшелушивание, чрезмерное применение средства, содержащего раздражитель, например, ароматизатор.